Интерлюдия 3. Йеми Лидер африканского клана Йоруба, колдун класса Джуджу, орк Йеми, сумел сделать невозможное. Он подчинил себе зверобога Апопа, белого змея. Ну, не совсем подчинил, это слишком громко сказано. Но добился исполнения одного желания, в рамках возможности змея, разумеется. «О, чего это стоило Еми, лучше не знать». Началось все с того, что из древнего фолианта колдун узнал, как общаться со змеями. Проще говоря, получил такой навык. С того времени, увидев любое присмыкающееся, Еми не спешил его убивать, а вслушивался в шипение. Поначалу не понимал почти ничего. Так, одно-два слова мыслеобраза, но с ростом навыка росло понимание. А после десятого уровня началось самое интересное. Общение со змеями открыло клан Лида Йоруба их богу. Белый змей проявил к нему интерес, и капля за каплей репутация с божеством стала расти. Когда же Йеми додумался построить во владениях клана, посвященный ему храм, их отношения вышли на новый уровень. Белый змей назвал колдуна своим первожрецом и выдал первое задание в божественной цепочке. Оно оказалось несложным. Уничтожить 100 белокрылых орланов и принести колтарю их яйца в том же количестве. Зверобог принял жертву, с удовольствием поглотив подношение и выдал следующее задание. Вскоре репутация со Зверобогом выросла до доверия, а Поп обучил колдуна парочке интересных трюков, повысивших боеспособность клана. Но главным было другое. Еми стал угрозой с потенциалом Р. До поры он скрывал статус, но вскоре посыпались неудобные вопросы от офицеров. А когда кто-то высказал верное предположение, случилось то, что случилось. Соклановцы стали субугрозами. Это сплотило клан, и квесты о теперь можно было выполнять вместе. Где лучше всего спрятать лист? В лесу. Йоруба стала позиционировать себя как клан превентивов и даже преуспела в этом. Только за последний год они ликвидировали две не самые слабые угрозы, что позволило выбраться в первую тысячу кланов мира. На Кураже Еми осмелился связаться с Хорватсом и Странников, предложив свои услуги Альянсу Превентивов в поиске Д-угрозы. Но высокомерные ублюдки даже разговаривать с ним не стали. «О, это они зря», — утешал себя Еми, решив, что настанет день, когда он придет и сотрет их замки с лица Дисгардиума. Для этого требовалась угроза с высоким потенциалом, и чтобы ее заполучить, колдун не остановился бы ни перед чем. Когда он обратился с просьбой к Попу, а тот потребовал принести в жертву 9999 разумных, Еми только спросил, любых, всякие кабольды и мурлоки тоже подойдут, а Попу подходили любые. Разумных мобов и НПС несколько недель отлавливали по всему Шедерунгу и приносили в жертву, отрезая головы на месте возле переносного алтаря. Кровь лилась ручьями, но белому змею было все мало. Положение осложнялось тем, что первождецу требовалось не просто присутствовать на каждом жертвоприношении, а именно проводить ритуал. Та же участь ждала игроков-нубов, разве что от них скрывали имена и обличия. Все-таки Йоруба заботилась о репутации. Йеми торопился. Очень важно успеть, пока Альянс Превентивов или кто-то из акул поменьше не перехватил две наивысшие угрозы на его памяти — A и D. О первый никто ничего не знал, а второй долгое время тоже ходили только слухи, пока Альянс не сумел ее схватить и глупо упустить. Шансы Еми найти парня, чье имя прогремело на весь дис, повысились на порядок. Вчера они принесли в жертву последнего разумного. Зверобог к этому моменту настолько проникся доверием к первождецу, что, пусть нехотя, но делился крохами силы, одаривая уникальными талантами. Это помогло Еми собрать комплект легендарной классовой экипировки, но мечталось ему уже о куда большем. Йеми сдал квест и застыл, преклонив колено. Он опустил голову и не смел пошевелиться. Кровожадность и вспыльчивость зверобога иногда приводили к резкому падению репутации из-за неверно сказанного слова. Но сейчас сытый Апоп благосклонно прошипел. «Ты заслужил свою награду, мой первый жрец. Я не только найду того, кого ты ищешь, но и доставлю его сюда», — прошипел змей. «Назови имя!» Еми замялся. Для успешного поиска зверобогу требовались имя, раса и класс. Бомба, разорвавшаяся в игровом сообществе после новости о первом убийстве босса Лохарийской пустыни, разбудила в нем предвкушение и азарт. Конечно, то могла быть и подросшая угроза Ди, но вдруг... «А что, если рискнуть и заказать угрозу Эй?» — подумал он. Но о ней ничего не известно. И все же он решился. «Величайший, позволь попросить тебя кое о чем». Тот, кто мне нужен больше всего, вчера находился в Лахарийской пустыне, что на Лотерии. Он одолел некоего Кулона, и это все, что я о нем знаю. Хотя ходят слухи, что он может принимать чужой облик, он очень силен. Пожалуй, это сильнейший смертный во всем дисгардиуме. Но если моих знаний мало для поисков, тогда прошу, найди воина утеса, это дворф. «Ты получишь желаемое!» Согласился Апоп, уползая во мрак широкой норы, откуда всегда появлялся. Было непонятно, кого из названных угроз приведет змей, но Йеми тут же засуетился, приказывая соклановцам готовиться, а сам поднялся на крепостную стену осмотреться, собраться и убедиться в том, что никто не помешает свершиться самому важному событию в его жизни. Вздыбившийся угловатыми башнями замок Йорубы смотрелся инородным телом на плоском пейзаже без единого деревца. Солнце клонилось к горизонту, пробиваясь сквозь розовато-оранжевые облака. Баратурук считался исконной землей орков. Этот суровый край центрального Шедерунга растилался бескрайними степями от моря костей на востоке до урсайских джунглей на западе. Вдали виднелся ощетинившийся кольями стражевой пост, принадлежавший оркам из клана сломанного топора, локальной фракции, превозносившей еми. Убедившись, что все спокойно, колдун вернулся к храму Апопа. По отработанной схеме алтарь окружили тесным кругом, потом еще одним и еще, чтобы не дать угрозе ни единого шанса уйти. Бойцы обвешались бафами и торопливо глотали усиливающие эликсиры. Маги, колдуны и шаманы приготовили мощнейшие заклинания контроля. На самый крайний случай Еми припас еще кое-что. Легендарный артефакт разового использования, способный остановить даже мирового босса. Ожидание продлилось недолго. Огромная змея не выползла из норы, а проявилась в воздухе. И Еми увидел, что зверобог обвился вокруг кого-то, чье имя не определялось. Раждав смертельные кольца, Белый змей освободил пленника, и тот свалился бесформенным кулем. В клубах серого дыма угадывался силуэт человека в плаще. Однако разглядеть хоть что-либо, кроме зеленеющих во мраке капюшона глаз, никому не удалось. Соклановцы шумно дышали, нетерпеливо поглядывая на командира. — Кто это? — спросил Еми. — Я выполнил твое желание, жрец, — ответил змей. «Знай же, что этот разумный под опекой тех, кто намного могущественнее меня. Сам он пока не так опасен, но я чувствую в нем силу. Он тот самый, кто покорил Акулона. Я потратил много сил, чтобы доставить его к тебе. Теперь мне нужен отдых. За следующее подобное желание я потребую втрое больше». Договорив, о Апоп исчез. Еми показалось, что он обессилен. Фигура у алтаря пошевелилась. В то же мгновение, по сигналу лидера, на угрозу обрушилась вся мощь клана Йоруба. Под скрытым дымкой телом разверзлась земля, и оттуда ударил разрушительный столб адского пламени. С неба с маниакальным упорством забил в одно место тугой пучок белой молнии гнева небес. Этих двух заклинаний обычно хватало, чтобы уполовинить жизнь босса высокоуровневого подземелья, но ими, конечно, никто не ограничился. Убийственным ливнем полились на пришельца стрелы, дротики, арбалетные болты и копья. И это, не считая вала прочей магии в купе с осторожными атаками милишников, не решавшихся перегораживать обзор рейнджем. Первые 2 секунды боя убедили Еми, что все идет по плану. Он не стал мелочиться и сразу врезал ультимативной способностью урой скоробеев. Над угрозой возникла маленькая черная тучка, из которой посыпались смоляные жучки. Что с ними происходило в разверзнувшемся филиале ада, он не видел, но знал и так. Насекомые, игнорируя любую защиту, вгрызались в тело угрозы, устремляясь к сердцу и мозгу. Каждая секунда с такими гостями внутри удваивала тик дота вдвое. Следом колдун призвал призрачного духа Апопа, и в центре туманных очертаний врага появилась ослепительно белая точка. Мгновенно вспыхнула и закрыла еми обзор. Пробивая и снося все защитные заклинания, щиты, броню и резисты, злая, мертвая, мелькнула в мыслях колдуна, энергия пронзающим потоком убила всех его соклановцев. Рейд-панель отобразила сотню посеревших портретов с наложенным черепом. А когда свет погас, Еми увидел, как в небольшом кратере у расплавившегося гранитного алтаря поднимается с колен сумрачный размытый силуэт. Лопнул осколками призрачный кокон отрицания, срабатывающий, когда хозяину грозит смертельный урон. Артефакт спас Еми не просто жизнь, он оставил ему шанс исполнить мечту. Только что на его глазах неизвестный игрок нейтрализовал ранее безотказный парализующий яд зверобога и разом уничтожил рейд, в котором все игроки превысили 30-й уровень. Таких убийственных заклинаний Йеми не знал. Это переворачивало весь игровой баланс, всю десятилетиями оттачиваемую систему и механику. Что за магия такая, против которой не сработали выстраданные до резисты? Да, существовал Армагеддон, схожий по эффективности. Но исполнение его требовало большего времени, чем прошло с момента, когда вернулся Белый Змей. Интуиция подсказывала колдуну, что угроза не сможет ударить так сильно второй раз. А если иначе, дисгардию можно закрывать. Для такого сильного каста откат должен составлять дни, если не недели. Недоумение сменилось страхом упустить угрозу. Еми начал приближаться к неподвижной фигуре, запустил в нее убойную станущую связку но та ожидаемо не сработала. Не мудрено, подумал он, если уж я опопа не подействовал. В этот момент он увидел, что весь рейд воскрес и облегченно вздохнул. Скоро они будут здесь, бежать от кладбища до храма недалеко, лишь бы угроза не скрылась. Хотя та, кажется, и не думала об этом. Она жгла Еми взглядом, и колдун был готов поклясться всеми своими детьми и женами, что в клубящемся мраке под капюшоном увидел улыбку. «Что за хрень меня сюда притащила?» Вдруг спросил незнакомец. Его голос вибрировал и постоянно менял тональность, что наводило ужас. «Это твой пэт или что?» Настороженно, глядя на него, Еми лихорадочно размышлял. Враг заговаривает зубы, чтобы успел откатиться кошмарный талант? Вполне возможно. «Великий опоп, -оп, белый змей!» Слова сами сорвались с языка и лились, словно колдуну захотелось исповедаться перед незнакомцем. Он потребовал принести ему в жертву почти 10 тысяч разумных. Многие потеряли головы, и реки крови пролились на алтарь зверобога. «И все ради того, чтобы найти и доставить тебя сюда!» Последние слова он кричал, готовясь атаковать. Еми уже слышал топот бегущих клановцев и злобно скалился. «Пришло время астрального капкана». Пространство, окружающее угрозу, с треском начало рваться. Из узких черных разрезов в нее выстрелили тончайшие нити, вонзаясь в тело, прорастая внутри и намертво фиксируя цель заклятия. Незнакомец, почувствовав неладное, попробовал сдвинуться с места. Дернулся. Еми расплылся в издевательской улыбке. Но нити капкана лопнули, разлетелись смолистыми каплями, а разрезы в пространстве затянулись. «Взять его!» – скомандовал колдун при виде соратников. «Раз угрозу не берут контролирующие заклинания, возможно, она не устоит перед грубой силой». «Танки, схватите и держите его!» Только отдав приказание, он подумал, что угроза могла быть и девушкой, ведь даже голос не давал определенности. Тем временем самые сильные бойцы клана начали несмело приближаться к противнику. Тот зачем-то переплел пальцы и вытянул вверх руки, будто разминаясь, а потом пошел на еме. «Значит, клан Юруба казнил тысячи разумных, чтобы какой-то безумный божок притащил меня в эту дыру?» — раздался голос незнакомца. «То есть убиваете несчастных не вы, а угроза я? Что-то в этом мире пошло не так!» Наконец-то пришли в себя танки. Кто-то из них даже сообразил подобрать и быстро надеть выроненные после смерти доспехи. Шестеро сильнейших схватили незнакомца, заломили ему руки. Кто-то догадался защелкнуть на шее угрозы, скрытой в дымке, охотничий парфорс подчинения. Шипастый металлический ошейник для дрессировки особо диких питомцев. Но угрозе каким-то чудом удалось высвободить обе руки и нанести серию ударов а потом, извернувшись в воздухе, врезать ногой в защищенную шлемом голову конвоира. Ошейник потрескался и развалился на осколки. «Вам меня не удержать!» — весело сообщила угроза. «Деритесь!» Покрывшийся холодным потом, Еми посмотрел на боевые логи рейда и облегченно расхохотался. Урон, нанесенный его сокланом, оказался мизерным. Спустя секунду смеялись все. Мы приносили в жертву Апопу не только неписей, признал Еми, успокоившись. Но тебя это не должно волновать, мертвец. По отмашке клан Лида на незнакомца обрушился град ударов. После первого же индикатор здоровья пришельца и без того опустевший скатился к минимуму, но почему-то застыл и более не снижался. В следующие несколько минут, вычерпывая до дна резервы духа, маны, гнева и прочих классовых ресурсов, Йоруба остервенело пытался убить угрозу, ведь иначе как ее уничтожить? Дымчатый силуэт сжался в комок, прикрывая лицо руками и терпеливо снося все удары. Тут же у Йеми кольнуло беспокойство. Как справиться с этим отродьем злых духов? И Апоп, как назло, не откликался на призыв. Прикидывая, как поступил бы его покойный отец, бывший член триады, Еми ощерился и вытянул давно заготовленный серебристый клинок, которому покоил уже две угрозы. «Держите его!» — приказал он. Толпа сжалась вокруг бессмертного. Тот не сопротивлялся, будто ожидал, что еще придумает колдун. Приблизившись, Еми резко ударил и закричал. «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда!» Лезвие вошло в грудь незнакомца по рукоятку. Но ничего не произошло. В гробовом молчании все отчетливо услышали вибрирующий голос угрозы. «Что-то пошло не так?» — сочувственно осведомился он. «Кажется, ни один из ваших планов не сработал. Ай-яй-яй!» «Если мы не можем убить, мы съедим тебя по частям!» Взбеленился Еми и немедленно принялся за исполнение обещанного. Вырвав черное сердце, ударившее по ноздрям запахом гнили, он поднял его над головой и заорал. «Мы заберем его силу! Йоруба! Йоруба!» Грянуло вокруг. «Идиоты!» Покачал головой дымчатый силуэт, но его не услышали. Соклановцы, только что толпившиеся вокруг угрозы, оживились и потянулись к колдуну. Тот при помощи Франциски, его заместителя и по совместительству игровой любовницы, нарезал все еще бьющееся сердце и раздавал им. Когда каждому досталось по крохотному кусочку, они дождались дозволения Йеми и вгрызлись зубами вплоть плоть величайшие угрозы дисгардиума, истекающую угольной кровью. «Что ж, это даже интересно!» — воскликнул тот, чье сердце жадно пережевывали орки, сауроки, дроу, минотавры, тролли, огры, вампиры и оборотни. То, что это плохая идея, Еми понял, когда соклановцы начали хвататься за горло и хрипеть. Колдун заметил, как по их лицам разбегаются антрацитовые линии быстро темнеющих сосудов. Как чернеют глаза, и с чудовищной скоростью падает здоровье. А потом дошла очередь и до него. Вы отравлены трупным ядом. Трупный яд. Вы испили кровь мертвеца. Минус 10% от объема жизни в секунду. Срок действия – одна минута. Судорожно схватив флакон, Еми выщелкнул пробку и присосался к спасительному зелью здоровья и антидоту. То же самое проделывали сокланы, пока опомнившиеся хилы не начали заливать зону массовыми заклинаниями исцеления. «Что ты такое?» – просипел колдун. «Тот, кто еще вернется и не оставит от твоего замка камня на камне, урод!» Последних слов Еми не расслышал. В клубах дыма снова зародилась яркая белая точка. Вспыхнуло ослепляющее пламя и... «Вы мертвы! До перерождения десять! Девять!» «Только бы не понял, что и я такой же», — подумал колдун, отчитывая секунды до спасительного воскрешения.